Документ 179. Меморандум статс-секретаря Зекера. Меморандум. Берлин. 21 июня 1941 года. Статс-секретарь. Политический отдел. Номер 411. Русский полпред, который хотел посетить сегодня имперского министра иностранных дел и был вместо этого отослан ко мне, посетил меня сегодня вечером в 21.30 и вручил мне прилагаемую вербальную ноту. В ноте напоминается о жалобе русского правительства от 21 апреля сего года по поводу 80 случаев залета германских самолетов на советскую территорию весной этого года. Смотри документ номер 166. Примечание составителя. В ноте сказано, что имело место еще 180 подобных залетов, против которых советская пограничная охрана в каждом отдельном случае подавала протест германским представителям на границе. Тем не менее, залеты приняли систематический и намеренный характер. В заключении в вербальной ноте выражена уверенность, что германское правительство предпримет шаги для того, чтобы положить конец этим пограничным нарушениям. Я ответил советскому полпреду следующее. Поскольку я не знаком с деталями, и в частности не осведомлен о протестах на границе, якобы заявленных местными властями, я должен буду передать вербальную ноту в компетентные инстанции. Я не хочу предвосхищать ответ германского правительства. Я хотел бы пока лишь заявить, что я, напротив, был информирован о многочисленных нарушениях советскими самолетами германской границы. Поэтому не германское, а русское правительство дает повод для недовольства. Когда господин Деканозов попытался продолжить беседу, Я сказал ему, что поскольку у меня совершенно другое мнение, чем у него, и нужно ждать ответа моего правительства, будет лучше не касаться пока этого вопроса более глубоко. Ответ будет дан позже. Посол согласился и ушел. Поскольку германского переводчика не было в данное время на месте, я попросил советника фон Грундхера, присутствовать при беседе в качестве свидетеля. Настоящее представляется на рассмотрение имперскому министру иностранных дел. Фон Вейтзекер